Параграф 2. Состав доказательства. Во всяком доказательстве, безотносительно к тому частному и конкретному, что в нем обосновывается, всегда должны быть лицо следующие три составные части. Тезис, основание и способ доказательства. Демонстрация. Первое. Тезисом называется суждение или положение, истинность которого требуется доказать. Основное требование, которое должно предъявляться каждому тезису, заключается в том, чтобы содержание доказываемого тезиса было истинным, то есть соответствовало объективной действительности. Второе. Основаниями, доводами или аргументами называются те суждения, истинность которых уже установлена, и которые поэтому могут быть приведены в подтверждение тезиса в качестве достаточного основания. Различается несколько видов оснований доказательства. Самым убедительным из них является совокупность относящихся к тезису фактов. Точные и бесспорные факты, взятые в их связи, Владимир Ильич Ленин считал не только упрямой, но и безусловно доказательной вещью. Отдельные факты, выхваченные из общей связи, подобранные произвольно, теряют свою доказательную силу. Подобрать примеры вообще, говорил Владимир Ильич Ленин, не стоит никакого труда, но и значение это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. В качестве оснований могут приводиться определения основных понятий, принятые в данной науке. Истинность тезиса в математических доказательствах, например, может обосновываться не только с помощью системы фактов и определений, а также посредством аксиом и постулатов. Существо аксиомы нам уже известно из предыдущего параграфа. Постулат же очень сходен с аксиомой и отличается от нее лишь тем, что он менее общепризнан. Третье. Способ доказательства. Формы связи и сочетания оснований и выводов из оснований, которые дают возможность доказать истинность тезиса. Способ доказательства – это последовательная связь ряда умозаключений, цепь суждений, которая должна убедительно показать, что доказываемый тезис логически, с необходимостью вытекает из посылок или аргументов, истинность которых проверена на практике. Простое механическое сложение отдельных посылок не имеет доказательной силы. Все эти три составные части обязательно должны быть в каждом доказательстве. В правильном доказательстве тезис и основания ясны и четко разграничены. Но мало знать тезисы и иметь основания, надо еще уметь логически вывести тезис из оснований. Способность доказывания не является чем-то врожденным, ее надо развивать.